и он спас мне жизнь на Литтл Салман. И вот теперь, после стольких лет, проведенных вместе, я могу только сказать, что Стивен Маккей — самый подлый человек, какого я когда-либо знал. Мы пустились в путь на Клондайк в начале зимы 1897 года. Слишком поздно, чтобы успеть перевалить через Келькет до заморозков.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 Может быть, он все точно рассчитал и решил, что время от времени трепка без работы лучше, чем постоянная работа без трепки. Он был достаточно умен для такого расчета. Говорю вам, я сидел и глядел этой собаке в глаза, пока мурашки не забегали у меня по спине, и спинной мозг не стал бродить, как дрожжи. Такой ум светился в этих глазах. Я не могу подобрать для него подходящее выражение. Это не поддается описанию обычными словами.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 При этом он был самым свински прожорливым псом, какого я когда-либо видел. И сверх того, это был искуснейший вор. Обмануть его было невозможно. Не раз мы за завтраком оставались без солонины, ибо пятно успевал нас предупредить. И именно из-за него мы едва не умерли с голоду у верховьев Стюарта. Он изобрел способ пробраться в нашу яму с провизией. Чего он не мог сожрать, то доела остальная свора.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 Под конец первой недели мы продали его полиции за 75 долларов. У них имелись опытные погонщики собак, и мы знали, что когда он пробежит 600 миль до Даусона, он станет хорошей упряжной собакой. Я говорю, мы знали, и были лишь недавно познакомились с пятном. Немного погодя, мы уже не были настолько самонадеянны, чтобы знать что-либо, к чему он имел касательство. Через неделю по утру.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 Такой тяжелый кусок оленины, что мог бежать не более чем на один прыжок впереди краснокожей женщины, кухарки миссис Динвидди, преследовавшей его с топором в руке. Когда он бежал вверх по холму, и индианка от него отступилась, вышел сам майор Динвидди и стал стрелять из винчестера. Он разрядил две обоймы, но ни разу не попал в пятно. Затем явился полисмен.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 Я прочел его имя в списках пароходных пассажиров и удивился, почему он не идет. Но я удивлялся недолго. Однажды утром я проснулся и нашел пятно, привязанным на цепь к столбу у ворот. Он загораживал дорогу молочнику. В то же утро я узнал, что Стив отбыл на север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе.